Глава четырнадцатая. За спиной. Егор тем временем отскочил назад и, воспользовавшись паузой после моего фальшивого предупреждения об опасности, выпил еще пару усиливающих зелий, а потом протер чем-то меч, так что он сразу же вспыхнул ледяным пламенем. «Как там было в мыслях Яны? Раньше она сражалась на пятьдесят процентов своих возможностей?» Кажется, пришло время забывать об ограничениях. И девушка, видимо, тоже так решила. «Сияние черной лунной ночи!» Прокричав это длинное красивое название, Яна призвала, с радостью откликнувшуюся на ее слова тьму. Черное облако окутало ее фигуру, а потом, словно направляемая вспышками от взмахов кинжала, рванула вперед, готовясь погрести под собой Егора. И что-то мне подсказывает, что защита предков, загнанная парнем в артефакт, ему вряд ли поможет. Черт, как эпично это смотрится. Если бы не прочитанное в мыслях настоящее имя Яны, можно было бы подумать, что в ее образе передо мной явилась сама Медея. «Броня ночи!» Егор тоже решил усилить голосом активацию очередного вытащенного им артефакта и появившиеся на парне черные доспехи приняли на себя атаку Яны. Кстати, снимаю шляпу. Запасы артефактов Егора вызывают самое настоящее уважение. Если до этого я с иронией относился к решению парня отказаться от своей единственной стихии ради участия в отборе, то теперь вижу, что это не случайность, а системное решение. В отличие от меня и от всех остальных, кого я знаю, Егор, похоже, рассматривает силу не как часть себя, а как набор технических новинок, и что-то в этом подходит точно есть, как минимум он работает. Лунная ночь Яны его все же потрепала, в черных доспехах зияли дыры, но Егор все же стоял на ногах и был готов продолжать бой, или все же что-то в его облике изменилось. «Народ!» — от мысли меня отвлек голос Кейси. «А может быть там на самом деле кто-то есть?» Девушка указала своим мечом в ту же сторону, что и я до этого. Вот только теперь это были не просто слова. Оружие Кейси сияло. Она сделала шаг вперед, и свечение усилилось, словно ее меч среагировал на чье-то присутствие, а потом... Пропало! Степан указал на резко вернувшееся в обычное состояние оружие Кейси. Похоже, кто бы там ни был, он ушел. Я бы на месте старшего блондинчика не был так уверен. «А как же рассмотреть версию, что наш враг просто научился маскировать себя?» Но Степан, похоже, в своих словах не сомневался. Знак рукой, и Олег, прямо мимо замерших в ожидании Яны и Егора, проскочил в лес и пробежался метров на десять в глубину, внимательно рассматривая все вокруг. «Чисто, и даже следов никаких нет!» Парень доложил о результатах проверки, и мое внимание тут же вернулось обратно к бою. «До чужаков из леса мои руки еще дойдут, а сейчас нужно проконтролировать, чтобы никто не умер». «Тогда продолжим». Я надвинулась к Егору, словно провоцируя меня вмешаться. «Нет!» Ее противник спрятал свой меч в невидимый карман. «Прошу прощения, видимо, я на самом деле ошибся, и ты ни в чем не виновата». Над поляной, где мы стояли, повисло неловкое молчание. «И что это сейчас было?» Сначала неистово сражаться, несмотря на трату зелий и засвеченные артефакты, а потом взять и отступить. Нет, определенно это произошло не просто так. Дело в опасности из леса? Вряд ли. Она ведь по факту была и раньше, но тогда Егор никого не собирался слушать. Что еще изменилось? Вроде бы ничего. Хотя, из нового, что нам открылось только в процессе боя... Были способности Яны, способности Ночи. Егор, кстати, тоже к ним обращался, и как только увидел такие же у своей противницы, моментально дал задний ход. «И что все вместе это нам дает?» Кажется, ответ очевиден. Украденный артефакт, как и множество других в арсенале Мечника, относятся к стихии Ночи. И когда Егор понял, что Яна может ее использовать и сама по себе, то вполне логично сделал вывод, что такая кража ей была просто не нужна. Вроде бы все стройно. Из непонятного остается только один вопрос. С чего это у меня в кандидатах аж целых два ценителя любимой стихии Медеи? «Но раз с этим мы разобрались, идем дальше?» Олег, нетерпеливо стоящий на краю леса, призывно махнул рукой. «Разумнее будет захватить с собой упавший с неба кристалл. «Вернуться в крепость и проверить, сможет ли кто-то его опознать». Я указал на глыбу с металлом и камнями из внешнего мира. «Плюс, скажу честно, я бы хотел узнать, получится ли у других открыть проход наружу. Клаустрофобия замучила!» Олег попытался меня высмеять, но его никто не поддержал, даже брат. В итоге, тайному некроманту, интересно, что он заметил и зачем так рвался, пришлось смириться» и вместе со всеми отправиться обратно к нашему лагерю, в котором за время нашего отсутствия, надо заметить, никто не сидел без дела. Коробка из бревен, какой мы ее оставили, давно канула в лету, а вместо нее нас ждала, по факту, самая настоящая крепость. Стены с бойницами, по краю построены вчера основы, две башни в углах напротив друг друга, возвышающиеся метров на двадцать в высоту, и это было еще не все. Похоже, строителям так не хотелось останавливаться, что помимо самой крепости, они возвели еще и внешнюю стену. Впрочем, разумно, учитывая, как быстро все это было построено, было бы глупо ютиться в ограниченном пространстве. — Как настоящий замок! — гордо выдал Егор, словно это он не убежал вслед за нами, а все тут самолично построил. — Даже ворота сделали! — Яна обратила внимание на проход во внешней стене который к нашему появлению зачем-то начали закрывать, опустив в него несколько заранее заготовленных бревен. «Егор!» — я повернулся к мечнику. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» «А я сам не в курсе». Парень спокойно пожал плечами. «Впрочем, учитывая, сколько там осталось параноидальных старичков, чувствующих себя неуверенно, без своих былых сил, ничего удивительного, что они нас так встречают?» «Давайте подойдем и узнаем...» Степан недовольно нахмурился. «Ведь точно, когда мы уходили, он был одним из тех, вокруг кого начали собираться люди, и теперь вдруг такие разительные перемены, в которых блондинчик никак не поучаствовал. Неудивительно, что он начал нервничать. Вот что значит не учесть скорость изменения обстановки и оставить своего противника хозяином положения, пусть и ненадолго». «Один вопрос. Интересно». Нина взяла власть мирно или силой?